Глава 2. Фелис, дом Фрика, лаборатория. Вот смотрите, чума начала тыкать пальцем в карту, разложенную на столе. В этих городах Нига планирует выбросить озверин. — Да уже наизусть их выучил, — проворчал Санжа. — Скоро снится начнут. — Но мы не знаем, куда попадет настоящее зелье, а куда обратимое. Это и надо выяснить. «Надо найти пробную партию от Кеноби, а для начала узнать у Асаха, нет ли этой партии среди перехваченного. Она должна отличаться упаковкой или маркировкой. Если в перехваченном ее нет, то придется выяснять, куда ее отправили». «Я так понимаю, оповещать общественность не будем». Макжи, старый пердун, пристрастился к трубке и сейчас набивал ее какой-то подозрительно знакомой чуме по прежней жизни травой. Поголовье Фелеса может даже не узнать, что подвергалось какому-то воздействию. Просто надо придумать способ дать лекарство незаметно. Ну да, все легко на словах. Опоссум глубоко затянулся. Это тебе не средство, три богатыря. Тут думать надо, как это сделать не только незаметно для населения, но и для неги. Что за три богатыря? — полюбопытствовала девушка. «Обычное мужское средство. И, что самое главное, натуральное. Только слово «три» — это не число, а глагол». Еноты заржали, а остальные попрятали морды в лапы. «Осах будет помогать», — поинтересовался Санджа, пристально глядя на Брави. «Он уже нам помогает, так с чего ему останавливаться на полпути? Без его помощи в поисках нам точно ничего не светит. Своих агентов у Ниги у нас нет». «У нас вообще нет никаких агентов!» Выдыхая смачную порцию густого дыма, заметил опоссум. «И это дело пора исправить с помощью того же Асаха!» «Все, совещание закончено!» Присутствующие потянулись на выход. «Чомка, ты когда к Асаху собираешься?» «Да через часок и пойду. Ну, вот тебе еще одна тема для беседы» макжим многозначительно покачал трубкой. «И не забудь спросить его про посылку!» Фелис мардус Дом Лепри. На встречу с контрабандистом Чуме пришлось идти с фрикаделькой. Хотя она и собиралась идти одна, но опусум настоял на сопровождении. «Я с тобой пойти не могу, не те годы по канализациям шляться. А вот мелкого возьми, даже не для защиты». Ты с плеткой и сама можешь за себя постоять, а в качестве помощника или курьера. Хорошо, Мак, как скажешь. Девушка начала собираться в дорогу. С собой возьми вина, я там подсуетился. У выхода на столике сумка. опосом поднялся из кресла и потопал к дверям. Там еще и игрушка для малыша. Пусть зубы точит. Лепри оценит подарки. «Только я не люблю вино. Да и Асах, похоже, тоже не любитель. А вино и не для вас. Сей напиток исключительно для Лепри. Она его очень уважает. Так что, когда туда придешь, не вздумай даже доставать ничего из сумки. Твой план. Принесла сумку, отдала сумку и застеснялась от благодарности Лепри, когда она заглянет в сумку». Дальше не загадываю, чтобы не сглазить. Все случилось, как и сказал опоссум. Чума с фрикаделькой спустились к подземной реке и, пройдя знакомым уже маршрутом, спокойно вылезли возле дома Магессы. Никаких неприятностей по дороге не возникло. Не считать же неприятностью факт отсутствия у фрикадельки амулета с одежкой. Пришлось ему лезть по лестнице за чумой, чтобы не смущать ее своим голым задом, вентилируя своего бойца с помощью мирных покачиваний этим самым бойцом. «Идиот малолетний!» Чума стала так называть ягуара, когда Мак-Джи пересчитал его возраст по земным категориям. И вышло всего 17 лет. «Вернемся, я тебе устрою на полигоне там за голышом!» Только вот Асаха у Лепри не оказалась. Она пригласила гостей в прихожую, и вынесла девушке запечатанное письмо. «Все-таки МакДжи сглазил». «Извини, я сейчас мотаюсь по всем городам, куда были отправлены грузы, поэтому не могу, сейчас вернуться, у меня нет времени. Я оставил подарок в логове енотов, он пригодится для постоянной связи». «Твою мать!» Поговорив с Лепри и клятвенно пообещав ей зайти на днях просто так, на поболтать о девичьем, Чума направилась к дверям и увидела, как в соседней комнате фрикаделька самозабвенно играет с маленьким гепардом. «Любит детенышей? Неожиданно!» Чума, обернувшись к Магессия и приложив палец к губам, на цыпочках выбралась из дома. Фелис, поместье Фрика, озеро. На берегу озера, сидя рядом с мангалом и ворочая мясо над углями, Что-то громко обсуждали два пьяных енота. «Да вот хрен тебе! Такой руной ты только дырку сделаешь! Тебе мощи не хватит, объем не тот!» — горячился Спиркс. «А вот и сделаю! Могу поспорить эй, на бутылку о заповке!» Адис посмотрел на сумку со спиртным. «Ходи!» эй, цап. «Давай, покажи, чему вас там в академиях учат!» А потом я тебе покажу, салага! Надо делать настоящие ямы!» Еноты, пошатываясь, пошли в сторону кустов. «Хорош, давай тут!» Адис достал из поясной сумки амулет и, покрутив его в лапах, кинул на землю метрах в пяти. «Получите!» Небольшой взрыв потряс берег, и вокруг разлетелись комья земли. «Распишитесь!» Адис гордо обозрел дело своих лап. Яма получилась узкая, но глубокая. Спиркс заглянул в провал. «Фуфло, -фу а не яма!» В итоге констатировал артефактор и смачно сплюнул в провал. Затем он снял с лапы амулет и начал его настраивать. «Смотри и не недоучка академическая!» Спиркс размахнулся и бросил амулет недалеко от ямы Адиса. Раздался негромкий хлопок, и на берегу образовалась вторая яма. «И тише, и объемнее! И амулет даже не разрядился! Еще работать часов шесть будет!» Гордо задрав хвост, артефактор заплетаясь, двинулся к мангалу. «Зато у меня компактнее!» — возразил Адис и тоже побрел поближе к сумке. Там еще оставалась азаповка, и она грелась. Непорядок! фелис дом Фрика, комната чумы. Фрикаделька вернулся через полчаса после девушки. За эти полчаса они с апоссумом перерыли комнату Тузов сверху донизу, с нулевым результатом. Зато узнали от енотов массу интересных вещей о себе и своих родственниках, преимущественно в нецензурной форме. Оставив енотов прибирать устроенный ими бардак, учитель с ученицей закрылись в комнате чумы и сели подальше от двери. От обозленных бесцеремонностью чумы и опоссума тусов вполне можно было получить неожиданную ответку. «Асах так не шутит! Давай, думай!» Опоссум достал трубку. «Закуришь у меня в комнате? Прокляну! Старый, я не шучу! Ненавижу запах травки еще с той жизни!» Девушка из подловья зыркнула на телепата. «Смотри-ка, и вправду не любишь!» А вот Спирксу и Адису понравилось. Теперь сами тропки ищут. Но я этим дебилам ни за что не скажу, где хорошее дымное зелье брать. Чёрт! Это мы с тобой два дебила, старый. Осак же развязывал артефакторов. Значит, он был у них в комнатах. Логово енотов — понятие растяжимое. Насчёт своего дебилизма я бы с тобою поспорил. Если ты не заметила то я последние десять минут поисков сидел в кресле и просто наблюдал за твоими судорожными метаниями. Напомнила суету самки перед первой брачной ночью. Хватается за все подряд, ни хрена не понимая, что ей сможет понадобиться. «Ну и сволочь же ты, маг! Не мог сразу сказать? Не, ну а вдруг у тузов лежала? Шанс оставался?» Довольно захрюкал опоссум голосом. «Скотина голохвостая!» Размышление чумы о способе мести телепату прервал стук в дверь. «Заходи, фрикаделька!» Она уже могла более-менее спокойно читать слабый фон эмоций, не закрывая глаза. мак посоветовал ей тренироваться через боль, но, естественно, без излишнего фанатизма. Смущенный ягуар бочком проскользнул в щель еле при открытой двери и выжидательно уставился на девушку. «Если ждешь нудных нотаций на свой косяк, то их не будет». Мягко улыбнулась она ему и, подождав, когда фрикаделька с облегчением выдохнет, добавила. «Сегодня ночью обработка лечебных заклинаний во время преодоления полосы препятствий, во второй ипостаси и без одежды». На словах о человеческом облике у ягуара подкосились задние лапы, и он приложился задницей к полу. А услышав, что бегать и прыгать придется голым, выпучил глаза. «Чего застыл в изумлении? Сама знаю, что я неотразима. Свободен!» «Да за что? Я всего-то заигрался с ребенком! Ты могла бы и позвать, когда уходила! Ты мне тут тупого не включай!» Повысив голос, прикрикнула Бравина Милкова. «Все бойцы отряда, выходя со мной на задание, обязаны иметь при себе не менее трех амулетов-одевалок. Сколько их было у тебя? Ни одного!» «Мигом выметайся и скажи спасибо, что я тебе три ночных полигона не влепила!» «Вот же стерва!» — начал шептать фрикаделька, разворачиваясь к дверям. «По голосу слышу, что добавки хочешь!» «Ух ты мой ненасытный!» — полетела ему вслед. «Не-не-не, чума, тебе послышалось!» Взвыл мелкий и пулей вылетел за дверь. Опоссум громко рассмеялся. «Не смешно, старый!» посмотрела девушка на него сукаризной. «Знаешь, как раздражает, когда эти дебилы своими причиндалами передо мной трясут? оторва бы их к хренам собачьим! А я смеюсь ней из-за этого. Мелкий к енотам ломанулся на тебя жаловаться. Ну а те уже на взводе после наших с тобой поисков. У них в умах уже заговор зреет против деспота с сиськами». И не смотри так на меня, это не мои слова. Харрис тебя так культурно назвал». И опоссум снова заржал. «Вот оно, значит, как бунт на корабле. ну сейчас я вам придумаю занять... Черт, некогда». «Мак, двинули наверх, обыщем комнаты артефакторов, пока они на озере бухают. Ты откуда знаешь? Даже я не в курсе их телонахождения». Сама им перед уходом к осаху корзина собирала с закуской. Эти дебилы с собой только сумку с бухлом собирались взять. Опять бы, упившись, кошек на закусь ловили. Отморозки. Фелис, поместье Фрика, озеро. Отлив в кустах, Адис направился к мангалу и свалился в свое же творение. Оказавшись внизу, программист захотел выбраться на волю, но потерпел неудачу. Тогда Адис начал громко кричать то, что полагается кричать любому уважающему себя пьяному еноту при попадании в яму. От назойливых звуков знакомого голоса проснулся Спиркс, которому, естественно, захотелось узнать, где находится в данный момент источник трансляции. Живое существо, попавшее в яму всегда вызывает живейший интерес у своих собратьев. Всем любопытно, как оно будет оттуда выбираться. А если существо при этом еще и матерится, то от этого ситуация только выигрывает. Спиркс подошел к краю ямы и, поразившись, как низко может пасть енот, протянул страдающему собрату по ремеслу лапу помощи. Адис, схватившись за эту лапу, тянул Спиркса вниз, прямо на себя. Теперь оба и энота стали орать дуэтом, хотя и немного не впопад. Адис обвинял Спиркса в чрезмерном пьянстве и неустойчивости. Спиркс тоже нашел аргументы, причем довольно убедительные, в основном относившиеся к генетической и половой ущербности Адиса. Но потом артефакторы кое-как нашли общий язык, один подсадил другого, и мало-помалу оба выбрались на поверхность. Пока Спиркс приводил себя в порядок, размазывая лапами грязь по всему телу, Адис двинулся к вожделенному мангалу и через несколько шагов провалился в яму Спиркса. Удачно упав мордой вниз, он моментально нашел там своим носом оставленный Спирксом артефакт и тут же издал пронзительный звук слияния енота с активированным амулетом. На этот раз ему не понадобилась помощь Спиркса, чтобы выбраться из ямы. Получив могучий заряд энергии, Адис одним прыжком одержал убедительную победу над гравитацией. Оказавшись наружу ямы, Адис наложил на Спиркса такое витиеватое проклятие, что труп какого-нибудь богохульника умер бы от зависти еще раз. Весь дальнейший путь до мангала Адис проделал, прощупывая почву перед собой каждой лапой. Даже возле мангала он на всякий случай проверил каждый сантиметр земли, так как уже ни в чем не был уверен. Подошедший Спиркс достал из сумки непочатую бутыль горячительного и так нужного в такой ситуации напитка. Посылка нашлась в комнате Спиркса. Это был обычный конверт из плотной бумаги, в которой лежал металлический амулетик, кольцо. «Не спеши пользоваться, Чумка!» Апоссум строго одернул ученицу, когда она попыталась сразу его надеть. тот нужен совет спеца по артефактам. Как раз сейчас наши два спеца накидываются спиртным на озере. Что будем делать?» «Вытрезвитель делать будем. Пошли к озеру». Берег озера, недавно радовавший глаз своей ухоженностью, напоминал поле боя. Везде темная, почти черная земля сломанные кусты и вырванная трава как два бездонных глаза матушки земли две здоровенные воронки смотрели на чуму и опосума с немым укором перевернутый мангал чадил сгоревшим мясом накрывая поляну вонючим едким дымом верхняя половина тела Адиса торчала из земли, но его лапы крепко сжимали гранату а половинину бутыль со запакой от спиркса остались только задние лапы и половина туловища лежавшая на самом краю ямы. «Твою ж мать-то! Это... Кто же их убил?» Тонкая душевная организация чумы не выдержала вида этой панорамы, и она рухнула на колени. «Ну, это с какой стороны смотреть на Ситуёвину?» усмехнулся опоссум. «Да как не смотри, это полный пиз...» Чума осеклась, увидев шевеление земли в метре от половинки тела Адиса. На ее руке мгновенно материализовалась плетка. Из земли показалась судорожно подрагивающая задняя лапа Адиса. Оторвав одну из лап от бутылки, он дотянулся до вылезшей на поверхность конечности и с видимым наслаждением на морде начал яростно ее чесать. Спустя пару секунд со стороны ямы донеслись вполне членораздельные звуки, «Бля-бля-бля!» А хвост Спиркса начал ритмично подрагивать. Мэтр оказался не отделённой от него жопой, а цельной тушкой, свесившейся вниз головой. Он блевал. «Суки! Мудаки сутулые!» Только и смогла произнести чума, убирая плётку. «И вот что с ними делать? Собираю все бутылки, где хоть что-то ещё осталось, и валим отсюда!» Они за похмелом сами придут. Вот тогда и будем их пытать насчет колечка. Старый, я тебя очень прошу, придумай для них что-нибудь эксклюзивное. Да что тут думать-то? Эти два дебила и сами в себя придут, если не найдут что-нибудь еще. Я про наказание за загубленный пляж. Ты только посмотри, что они тут устроили. Тут месяц надо будет все убирать. Сами все и сделают. Апосум, привщурившись обозрел буераки. «Тут всего-то работы на полчаса!» «Тьфу ты! Это ж не земля! Там бы и на год растянули!» «И на будущее, Чумка! Старайся смотреть на все непонятное через свой амулет! И на понятное тоже! Привыкай! Он должен стать частью тебя, как плетка! Кстати, ты имя-то ей еще не придумала? Да все какое-то безликое в голову лезет!» А она у меня особенная. Не стоит торопиться. Чума почувствовала, как потеплела правая нога. Видимо, плетка сейчас находилась там. Фелис, дом Фрика. Возле двери ее комнаты Чуму встречала делегация. Ее команда бунтарей. Вот ведь бестолочи неугомонные. Мы к тебе, Чума, и вот по какому делу. Начал было Харрис, но обескураженно заткнулся, когда чума заржала в голос. «Вы напрасно, господа, ходите без калош!» – произнесла она сквозь душивший ее смех. «Вы простудитесь!» Вся троица дружно посмотрела на свои лапы. Девушка просмеялась и уже серьезным тоном добавила. «Хорошо, я согласна». «Эм, с чем согласна?» Округлили глаза тузы, а уже предчувствуя какой-то подвох, начал нервно перебирать лапами. «Но вы же хотели мне предложить узреть ваш процент от заданий?» Чума повернулась за подтверждением к опоссуму, который моментально закивал после ее подмигивания. И снова, повернувшись к ходокам, добавила. «Ну так я согласна! Я вам покажу, где спота с сиськами, козлы безрогие!» «С каждого удерживаю по пятьдесят процентов!» «А? Эээ! Попадалова? Ну, бля!» «А ну, брысь по комнатам, дебилы плюшевые! Ещё раз начнёте хвосты на меня подымать!» Закончить фразу чуме было не суждено. В коридоре никого, кроме неё и опоссума, не осталось. «Вот бы с такой же скоростью приказы выполняли!» Вздохнула девушка и открыла дверь. «Заходи, мак! Чай, кофе?» «Спасибо! Ни то, ни другое! Просто отдохну!» «Покурить разрешишь?» Чума молча закатила глаза в потолок. Ждать артефакторов пришлось не слишком долго. Чума и опусом встречали их, сидя на скамеечке возле входа. Рядом стоял невысокий столик, который девушке пришлось тащить сюда из кухни. «Вы изверги!» «Зачем все с собой утащили?» — начал кричать Спиркс метров за пять до них. «Смерти нашей хотите?» Артефакторы тащились в обнимку. Именно в обнимку, потому что были в человеческой форме. Грязные, оборванные, без сумок и почему-то босиком. «Вы за похмелкой или снова в загул?» — спросил у них опоссум, когда артефакторы подошли ближе и помахал перед их лицами бутылкой. «Какой еще загул? Так, голову поправить немного!» Пробормотал Спиркс и присел на лавочку, не отводя глаз от бутылки. Адис бухнулся рядом, вытянув ноги. «Налью тому, кто скажет, что это такое!» Апоссум достал из живота сумки один стакан и поставил его на столик. «Стакан!» Не задумываясь, выкрикнули еноты одновременно. «Дебилы! Вот как есть дебилы!» Это только тара для приза. А то, что надо опознать, я еще не достал. мак опять покопался в своей сумке и достал оттуда прелесть. Вот, смотрите, руками не трогать, только на глаз. сум положил артефакт на столик. Артефакторы пристально уставились на кольцо. Адис широко открытыми глазами, а Спиркс сильно прищурившись. «Ну, артефакторики ваш вердикт?» Через пару минут спросил телепат. «Так сразу и не скажешь? Подержать бы в руках, пощупать!» Задумчиво произнес Адис. «Неуч, чему вас только в Академии обучали, даже руны читать не умеете!» спирк пододвинул стакан к себе. «Наливай, МакДжи!» Это видеоглаз для связи двух абонентов. Принцип работы. Опусум набулькал о заповке на донышко. Надеваешь. У второго абонента кольцо дает сигнал. Когда второй наденет свое кольцо, образуется видеопортал. Можно видеть друг друга и разговаривать. Закладки. Сюрпризы. Стакан наполнился наполовину. Да ты никак охренел, старый! «Только после детального осмотра! На глаз не скажешь! Невозможного-то не требуй, я же не бог!» «Значит, остальная опохмелка только после осмотра!» Апуссум спрятал бутылку. Спиркс, моментально сориентировавшись в обстановке, одним махом осушил посудину. «Пошли в дом! У меня в комнате есть походная лаборатория!» Артефактор и телепат пошли к дому. «А я? «А мне?» Адис недоуменно уставился в спины удаляющейся парочки. «А ты пойдешь со мной», — сообщила еноту чума и подмигнула, намекнув, что и ему кое-что обломится на поправку здоровья. Повеселевший Адис, покачиваясь, пошел рядом с ней. Исчерпав все темы для разговоров, еноты продолжали подкреплять организмы сухпайком. Харрис сидел в кресле и, уставившись в пространство, лениво дожевывал кусок колбасы. — Слушай, Серый, а ведь мы теперь посильнее наших бывших будем! — задумчиво произнес Харис Да уж всяко посильнее! — нехотя отозвался напарник, жуя сырную косичку. — Вот ведь никогда бы не подумал, что я буду скучать по своей. А сейчас что-то накатило. В город тебе надо, в бордель, сразу и отпустит. Я как свою вспомню, шерсть дыбом встаёт. Ну, у нас, по сути, не так всё и плохо было, особенно в постели. Ага, мне моя тоже до свадьбы говорила, что в нашей постели не будет вообще никаких запретов. А потом началось. От печенья крошки, с пельменями нельзя, куда ты арбуз тащишь. Тьфу ты! Ещё и чума проценты сняла с добычи. Харрис бросил недоеденную колбасу на стол. Не ссы, я слышал, как она смеялась потом. Значит, пугает. Когда она хочет наказать, то на полигон нас отправляет. Серый заботливо собрал сырные крошки с пуза, осмотрел и, посчитав их размер подходящим, отправил в пасть. А чего мы завелись-то? Ну, на бардаче набордачили они в комнате. Так у нас уже был бардак. Все равно уборку пора было делать. Неважно. Она уже пытается в личную жизнь залезть. Это наша личная комната, а не проходной двор. Хоть бы объяснила, чего они с апосумом искали. Судя по их разговорам, какую-то посылку. Вот только почему у нас?» Еноты переглянулись и, не сговариваясь, рванули к фрикадельке. Тот сидел посреди комнаты, и когда к нему ворвались еноты, Нехотя приподнял голову и обреченно спросил. «Ну что еще? Очередную лажу придумали? Из-за вас я постоянно в какое-то дерьмо влипаю. Мы знаем, как вернуть проценты обратно!» Тузы в нетерпении подскакивали. «Да на хрен мне эти проценты не нужны!» Устало произнес Ягуар. «Ты не понял! Ей нужна какая-то посылка!» «И если мы ее найдем, то нам будет респект и уважуха, а не только проценты!» «И как вы ее искать собираетесь, если даже не знаете, как она выглядит?» Фрикаделька улегся и теперь наблюдал за довольными енотами со скепсисом в глазах. «А ты загляни в артефакторную коцу. Мы знаем, что там есть поисковик!» «Очумели?» «Именно! Очумели!» «Да меня отец прибьет на месте!» «И будет прав, не тронет даже!» «Ты теперь в команде Брави!» «Спроси сначала у магистра. Никто же не говорит тебе, что артефакт воровать надо?» Фрикаделько задумался и немного погодя кивнул. «Годится. Вы со мной?» «Эм, я... у нас с ним не те отношения, чтобы что-то у него просить. Сам же знаешь». «Ладно, ждите у себя, я быстро». Все трое вышли в коридор, и Ягуар побежал по лестнице. «Ну, я лично на кухню, что-то колбаса уже надоела. Я слежу за своей фигурой», — сказал Харрис. «Но стоит не отвернуться, как она сразу что-то ест». Сзади раздался голос. «Судя по всему, вы двое вместе с бессмертной душой получили еще и безразмерные желудки». Еноты, дружно подпрыгнув от неожиданности, замерли как вкопанные.